Глава седьмая. Неожиданные открытия. Летиция Траэль оказалась на редкость интересной загадкой. Об эту девушку разбивались и все стандартные предположения Вильгириха, и привычный порядок действий. Она не вписывалась ни в один известный принцу шаблон, не пыталась флиртовать, не пускала в ход животные чары и не забрасывала просьбами. Да что говорить, она, похоже, умудрилась не заинтересоваться им, несмотря на попытки изобразить ухаживание. О правалиs поцелуем и вспоминать не хотелось. Даже в далёкой и неумелой юности девушки не убегали из его объятий, а уж так резко, в общем, что-то здесь было не так. Понять бы, что именно у неё за тайны и есть ли они. Интуиция подводила редко, но и вариант, что он со своей подозрительностью надумал себе не ведь что, исключать было нельзя. Всё-таки принц дал девушке массу поводов воспользоваться общением, а летицы осталась в обозначенных ею рамках, только танцы светская беседа и ни шагу в сторону. Ее поведение и мотивы требовали тщательного изучения. Жаль, до торжества оставалось мало времени, и большую его часть Вильгерих проведет вдали от столицы. Не отказался бы наверстать упущенное после, но в конкурсе праздников у отца уже обозначился совсем другой фаворит. Впрочем, никто не помешает его высочеству утешить девушку после поражения. Там и с поцелуями разберутся, Не так-то просто убежать от серьёзного мужчины, если он решил выяснить всю твою подноготную. Вильгельм хмыкнул со своей мыслью и уставился в окно кареты. Королевские лошади ускорялись с помощью магии, и пространство вокруг слилось в серо-зелёную массу, но смотреть наружу было занимательно. Время от времени там мелькали яркие пятна, и принц гадал, что это может оказаться. Проверял, достаточно ли хорошо помнит расположение объектов вдоль дороги. Радовался отсутствию спутников. Отец хотел навязать какого-то из советников, но в последний момент удалось убедить родителей, что дело слишком деликатное для лишних глаз и ушей. К вечеру в карете отчетливо запахло горными травами, и Вильгирик заставил себя сосредоточиться. Скоро конец пути. Стоит собраться, чтобы произвести правильное впечатление. Вояки северных гор всегда были строптивы, и не мешало лишний раз напомнить им, кто здесь главный. На севере почти не водилось огненных псов, зато тут хватало магов, и когда-то давно жили драконы. Местные хоть и признавали королевскую власть, но следили за ней с азартом ревнивой бывшей и не прощали ошибок. Север у псов всегда был на особым счету. Не стал ужинать, отправился к воякам сразу. Поесть сможет и в темноте, а посмотреть место лучше до заката. Не хотелось задерживаться на границе до рассвета. Не терпелось вернуться в столицу, еще раз попытаться разгадать загадку госпожи Траэль и урвать таки настоящий поцелуй. В конце концов, даже если летицы не хватит его знаков внимания, она прежде всего огненная самка, и чтобы разоблачить её, можно будет воспользоваться именно этим. На сторожевой башне дул прохладный совсем не летний ветер. Вильгирих мысленно отдал должное дозорным. Ему казалось, ветер пробирает насквозь. Около деревянной, похожей на будку надстройки, принца ожидали два мага в форме. Он прищурился, пытаясь рассмотреть мужчин внимательнее, сдержал улыбку. Старый командующий недавно ушёл на покой, а новый, похоже, опасался встречаться с принцем в одиночку без опытного адъютанта. Громкое звание не добавляло командиру решительности в общении с огненными псами. Что ж, наверное, правильно. Маги могли сотворить многое с обычными людьми, но против оборотней были почти бессильны. А когда псы принимали животное обличие, чародеи и вовсе переставали отличаться от обделённых силой. Вильгирих поздоровался и поймал взгляд главного высокого худощавого мужчины с ярко-рыжей шевелюрой и усами. Кажется, его фамилия была Гурилик. Кто, когда и где видел дракона? Поинтересовался принц без долгих вступлений. Я, отозвался дютант, крепыш с гривой чёрных волос и похожий на детскую лопатку бородой. Вельгирих мысленно отругал себя за неверную оценку нового командира. Тот не поддержку привёл, а очевица. 3 дня назад, около полудня, две пташки летали к северу от башни «Разглядел отлично. Ошибка исключена. Разве что магия или чья-то глупая шутка». Вильгерих кивнул. Адъютанта знал давно, и сомневаться в его словах не было повода. Не видели, куда приземлились. Места с той стороны почти необитаемые. Погода вроде была сухая. Можно поискать следы. Вместо ответа адъютант огладил свою торчащую во все стороны бородку. Вряд ли они их оставили. Пожал плечами командующий и, вероятно, решил сказать хоть что-то, раз принц изначально обращался к нему. Разве что удастся их унюхать, но тут нос нужен не хуже собачьего. Вильгирик довольно хмыкнул. Нос не хуже собачьего как раз по его части. В этом деле поучаствует практически лучший нос королевства. Поймал взгляд собеседника. Тот сообразил, что и кому сказал, и густо покраснел. Принц нахмурился. Стоит расспросить отца, откуда на границе взялся этот ронимый цветочек и кто наделил его полномочиями. Так куда? Ещё раз поинтересовался он, а потом понял причину заминки. Похоже, пташки приземлились так, что при должной сноровке их, возможно, было поймать, но делать этого никто не стал. Точно сказать сложно, но где-то у подножия Серой горы, там, где начинаются мёртвые пещеры. Вильгерих мысленно выругался. Так и есть. Вояки упустили такую возможность. Мёртвые пещеры — место, конечно, не самое приятное. но находится недалеко, и если бы ребята поспешили, сейчас бы уже не было никаких сомнений, есть драконы или нет. Не мешал бы разобраться, что происходит на этом участке, отчего господа в форме столь неторопливы, потёр подбородok, размышляя. 3 дня большой срок. Но о дожде и впрям не было, а местные обходят мёртвые пещеры стороной. Смерил взглядом адъютанта и приказал: "Перенесите меня туда. Знаю, вы можете". Прекрасно представлял, что воздействие на огненного пса вышибет мага на неделю, не меньше. Но не видел в этом ничего страшного. Вполне себе расплата за бездействие в нужный момент. Всё равно до мёртвых пещер пешком слишком далеко, а верхом почти невозможно. Хочешь не хочешь, придётся использовать магию. Маг на миг изменился в лице, но тут же взял себя в руки. Вильгирих мысленно ухмыльнулся. «Пусть помучается. Может, в следующий раз будет просторопнее». «Ваше высочество, там может быть опасно». Осторожно заметил командующий, и Вильгерих удивлённо приподнял бровь. Как вообще этому человеку досталась такая должность? Здесь приказываю я, отрезал принц и снова посмотрел на ютанта. Действуйте. Макс вздохнул и принялся за заклинание. Вильгерих прикрыл глаза, готовясь к неприятным ощущениям. Чтобы Мак мог воздействовать, принцу следовало разрешить это сделать, подавить часть природной защиты. Подобное всегда сопровождалось покалыванием в мышцах и головной болью. Вдохнул поглубже, пытаясь сдержать принявшего стойку самца. Ничего, сейчас они немного потерпят, а потом наризвятся в волю у мёртвых пещер. В лицо ударил ледяной ветер. Пространство вокруг потеряло чёткость. Мышцы задеревинили, а животное ипостась ощутинелась, готовясь к защите. Вильгирих приказал себе успокоиться. Надо перетерпеть. Маги не умеют долго воздействовать на псов, и мешать чародею не следует. В глазах почернело, в нос ударил запах гнили, и невидимые руки подхватили за плечи. Дернули принца вверх и бросили на острые камни. Последнее, что услышал Вильгирих перед падением, это жалобный звон трости, ударившийся о каменный пол башни. Приземлился неудачно. Кажется, расшиб коленку. Хватил ртом в воздух, поднялся на ноги и тряхнул головой, оглядываясь. Удовлетворенно кивнул. Маг справился. Перенёс его почти к входу в мёртвые пещеры. Вокруг были знакомые серо-коричневые камни с редкими прожилками мха в трещинах, а в нескольких шагах красовался вход в недра чёрной скалы. Издалека он напоминал раскрытый рот рассердившего великана. Настойчиво пахло тиной. Заросшее горное озеро неподалёку напоминало о своём существовании. Принц поёжился. Показалось, сейчас не начало лета, а конец осени. Воздух обжигал лёгкие холодом. Вильгирих помедлил мгновение, раздумывая, нужна ли животной потасть, но потом потянулся к зверю. Как ни крути, пёс лучше чувствует запахи и звуки. Краски вокруг поблекли, но пространство наполнилось множеством ароматов. Его высочество чихнул и судорово литворением посмотрел на свои чёрные с огненными прожилками лапы. Пёс ответил и готов помочь, дёрнул мордой, принюхиваясь. Читал в книгах, что драконы пахли как-то по-особенному, серой с цветочно-розовыми отголосками. И сейчас пытался вычленить именно такой запах. Времени впрям прошло много, но и усиленные древней магией носы огненных псов были куда чувствительнее обычных собачьих. Медленно двинулся к пещере. Густая тишина вокруг заставляла ощетиниться. Даже ветер и тот умудрялся дуть неслышно. Вильгирих отлично помнил, что место называют мёртвым именно из-за отсутствия звуков, но знание не помогало. Тревога протягивала к принцу свои скользкие лапы и с каждым шагом наровила всё сильнее сковать мысли. Пёс фыркнул и чихнул. Когда станет невмоготу обратиться в человека, соображал он двоногая и постасть немного лучше. У самого входа, кажется, уловил похожий на нужный запах и весь сосредоточился на кончике собственного носа, где запах там и следы, а где следы, там и отгадки, так что важно не потерять уже пойманное. Заглянув в пещеру, в конце концов там, в хранимой камнем тьме, Самое место для крылатых чудовищ. Вздохнул и сразу поспешил прочь, испугался потерять след. Если верить носу, внутри пещеры не было никого, похожего на рептилий. Скорее всего, зимой здесь спали соблезубые медведи, а вот драконами даже не пахло. Медленно и вдумчиво обнюхал камни вокруг. Ничего нового. Серный дух еле различим. Может, вояки ошиблись и неверно указали место приземления. стрехнул мордой и решил обойти вход, как знать, может зверёго пряталось где-то неподалёку. Ничего. Только едва заметная нитка запаха почти до самого озера. Похоже, он взял ложный след. Постоял у пахнущей тиной воды. Под ногами был смешанный с мелким острым камнем песок, и лишний раз бегать по нему не хотелось. Каменная крошка так и норовила забраться в лапы. Вельгирих хватал пастью воздух, собираясь силами, и развернулся. Надо идти к пещере, возможно, отыщится другой шлейф. Взгляд упал на почти круглый, вскопанный неизвестным зверем участок в нескольких шагах. Он напоминал оцовскую клумбу по весне. Кто-то разберёг смесь песка и камня, чтобы посадить туда неприхотливые цветы. У садовника явно длинные когти и большой хвост. Ехидно подумал Вильгирих и затрусил мимо. Жаль только местечко выбрал, не солнечное. Остановился, фыркнул и обозвал себя тупицей. Такую грядку вполне мог оставить дракон. Если бы приземлился на берегу озера, вернулся к вскопанному участку и принюхался. Запах оказался не таким, как писали в книгах. Скорее напоминал аромат сушёных розовых лепестков, присыпанных неостывшей толком залой. Сосредоточился на запахе и попытался отследить путь зверюшки. Дракон, если это был он, шёл вдоль берега точно до того места, где озеро теряло глубину и становилось похожим на лягушатник для не умеющих плавать подростков. Взрослому человеку там было где-то по пояс. К смеси камней и песка здесь примешалась мокрая глина, и берег казался особенно противным. Не желающая уходить грязная вода раздражала лапы похлеще мелких камушков. Нет, ни один огненный пёс ещё не умер от луж, но влага в животной потасе была неприятна. Вильгирих отступил на шаг в сухое место и принялся рассматривать берег. Вряд ли дракон пришёл сюда просто так. Скорее всего, крылатые зверюги тоже не в восторге от купания. Внутренний огонь мешает любить воду. В шаге от него, в месте, где озеро ещё не размывало грязь, Вельгирих разглядел отчётливый след человеческой ноги. Тряхнул головой, отгоняя наваждение. Нет, след никуда не исчез. Наплевал на неприятное ощущение и приблизился. Понюхал, убеждаясь, что след пахнет сушёными лепестками с залой. Призвал человеческую ипостась и уселся на корточки, чтобы лучше разглядеть находку. Не верил своим глазам. В книгах чётко говорилось, что драконы не имеют второй формы, только животную, а тут на тебе. Прикинул размер следа и прищурился. Для взрослого слишком мал. Неужели границу потревожил ребёнок? Драконья мелочь сбежала из-под присмотра и выдала их с патрохами. Впрочем, нет, не ребёнок. Действовал кто-то бывалый, ушёл по воде, чтобы невозможно было взять след. Попытался подняться и поморщился от боли. Старая рана почти не беспокоила, когда он постоянно находился в человеческой пастаси. Зато при превращениях отыгрывалась волю. Ухмыльнулся. Может и хорошо, что ваяки не попытались отловить дракона сразу. Есть такие открытия, о которых должно знать как можно меньше народу. Снова призвал животную ипостась, и пастась и побегов вокруг в поисках пропущенных следов, поспешил прочь. Успеет к людям до рассвета, а после отправится домой, обдумают новости вместе с отцом и братом. Остаться в одиночестве лете так и не удалось. До обеда они с секретарём писали письма поставщикам цветочникам, а после госпожа Трайль вместе со своими работницами доводила декор парадного зала дворца до совершенства. Времени до торжества оставалось всё меньше, и лишние руки были очень, кстати. Ушла пораньше, сразу после вечернего чая. Собиралась навестить больных артистов. Надеялась, что её внезапный визит мгновенно излечит их от всех недугов. Одно дело петь о жизненных бедах Киралиху, а другое ей Отлично понимаю, что в следующий раз работу могут и не предложить. Для приличия прихватила с собой купленные по случаю порошки от живота, в конце концов, изобразить заботу, если кто-то из ребят действительно болен. Труппа, двое мужчин и три женщины, жила в самой дальней от побережья части города. Снимали в складчину три комнаты с отдельным входом в доходном доме. Если не брать в расчёт не престижность района, не самое худшее жильё. Все городские радости были рукой подать, и жилось здесь гораздо лучше, чем в кибитке. Летте превосходно отдавалось себя отчёт, что артисты давно привыкли к оседлому образу жизни, и не собиралась к церемониться. Она платит им вовсе не за фортели в самый ответственный момент. От чего-то не верила в павольную хворь и жаждала навести порядок. А в районе ходила дурная слава, но Летте бывала здесь не раз и почти не боялась. Разве ж ты немного поторапливалась, чтобы успеть до темноты? Вряд ли кто-то решится обидеть обратно, но проверять, насколько среди местных сильны суеверия, не хотелось. Она миновала пахнущую лежалыми овощами бакалейную лавку, нырнула в узкую полутёмную улочку и, обогнув пару домов, оказалась у нужного места. Усмехнулась и остановилась понаблюдать за происходящим. Танцовщица Тереза, худая и мелкая, но самая бойкая из артистов, сидела у входа на табурете и чистила ботинки. Выглядела хоть и бледнее обычного, но вполне бодро орудовала щёткой и даже напевала песенку. "Летти мысленно выругалась. Хоть разбейся, эта женщина ничем не походила на больную. Госпожа Трайль нацепила светскую улыбку и направилась к Терезе. Похоже, предстояло пройти по тонкой грани между упрёками и лёгким шантажом. "Вижу, что хотя бы одному из вас уже лучше", заметила она вместо приветствия. "А я порошки принесла. Хорошо, если они уже не нужны", взмахнула полотняным мешочком характерного цвета. Все аптеки использовали такой, и перепутать было невозможно. Тереза подскочила, потревоженной птичкой, и залилась краской. "Мне и впрямь лучше, госпожа Летица". «Но, брат, все еще плохо. Что до остальных, то еще ничего не понятно». Летти, понимающий, кивнула. Приблизилась к Терезе и протянула ей мешочек с лекарствами. «Пусть все выздоравливают», — улыбнулась, как могла Лучезарния. «Пришла к вам за советом. Если вы не придете в себя, на праздник нужна замена. Может, знаете кого-то, кто может занять ваше место?» Помолчала и добавила. «На время, конечно. Король готов раскошелиться. Да и я от себя готова дать две цены, если все пройдет гладко». сказала, и затаила дыхание. Вцепилась взглядом в Терезу, наблюдая за её реакцией. Хотелось смутить танцовщицу, заставить её сомневаться и жалеть о попытках обмануть постоянного работодателя. Если они притворяются, то пусть прикинут, сколько могут потерять. Девушка замешкалась на миг и, кажется, покраснела ещё сильнее, но потом взяла себя в руки, забрала у леди лекарство и снова выдавила улыбку. Спасибо за заботу. К сожалению, мне некого вам присоветовать. Сейчас начнётся удобный для гастроли сезон, и большинство уедет собирать деньги по окрестным сёлам. Это будет через неделю, под это же лалети. Не могла понять, проглотила ли собеседница наживку, и оттого немного сердилась. А мне нужно послезавтра. Но я вас поняла. Скорейшего вам выздоровления. Повернулась и пошла прочь. Приманка брошена, остаётся только набраться терпения и подождать. Если дело не в болезни, то ребята придут торговаться с утра. «Запасной вариант задействует завтра к обеду. В этом случае выступление не будет оригинальным, но оно будет». Вздохнула и ускорила шаг. Хотелось есть и посидеть в тихом уголке в одиночестве, а для этого надо было добраться домой. Миларих к ее приходу уже поужинал и готовился ко сну. Завтра они с магом собирались отправиться на морскую прогулку, и следовало выспаться. Летти поцеловала брата и направилась в свою спальню переодеться и собраться с мыслями перед поздней трапезой. В голове бродили тревожные думы, и хотелось хоть как-то унять их перед едой. В комнате поджидал сюрприз. Прямо на стопке деловых писем красовалась корзина с цветами, редкими жёлто-фиолетовыми розами, с тугими не крупными бутонами и почти без игл. Цветы приятно пахли смесью вишни и лимона и выглядели такими нежными, что летя невольно охнула. У пославшего букет был отличный вкус. Повертела корзину и нашла конвертик с карточкой. Обычный прямоугольник из желтоватой плотной бумаги без гербов и теснений. Распечатала с азартом давно не садившегося за карты игрока и достала свёрнутый в четверть тонкий лист. Развернула и впилась глазами в буквы. Госпожа Летиция, мне жаль, что напугал вас своей настойчивостью, обещаю впредь буду осторожнее и сдержаннее. Не собираюсь создавать вам неудобств. Вернусь в столицу завтра к вечеру. Предлагаю обсудить вопросы безопасности праздника за ужином. Полагаю, накануне торжества вы всё равно задержитесь во дворце, и вам потребуется перерыв. Надеюсь, смогу развлечь вас неспешной, но полезной беседой. Буду безумно рад провести вечер в вашей компании. Подписи не было, но летя ни мгновения не раздумывала, кто именно прислал букет. Всё было понятно без лишних пояснений. Поймала себя на мысли, что не только не может в её ситуации отвергнуть деловой ужин было бы опрометчиво, но и не хочет отказываться. С удовольствием бы ещё раз потанцевала с Вильгирихом. Позволило закружить себя в хороводе летнего ветра, тепла приятного мужчины и безшабашности танца. Поймала бы взгляд партнёра и насладилась тем, как тает лёд в его серых глазах. Обозвала себя впечатлительной мечтательницей и принялась переодеваться в домашнее платье. Принцы принцами, а голод никто не отменял.